Вот мы и дома. Понравилось наше путешествие? Очень! В Южной Америке столько всего самого-самого! И самая большая хищная птица кондор, и самая крошечная птичка калибри, и самая полноводная река Амазонка, а в ней самая длинная змея анаконда! Я и не знал, что морские свинки родом из таких удивительных краев! Я теперь, дядя Кузя, побегу к своему другу и расскажу ему про Южную Америку. Ладно? Конечно, Чевостик. Я думаю, твой рассказ ему очень понравится. Ведь когда слушаешь чей-то интересный рассказ о путешествиях в далекие страны, кажется, что и сам там побывал.